Глава шестнадцатая. История на баррикадах и сослагательные наклонения. Прищурив воспаленные глаза, я приник щекой к холодному влажному прикладу и, задержав дыхание, поймал на мушку огромный красный бант на новенькой солдатской шинели. Выстрел, мягкий толчок приклада плечо, и противник упал, а я отвиха подальше пригнулся и вытянул из больницы стол Арисаки и уселся, привалившись спиной к баррикаде. Завалил. Ей-ей, завалил красного кабана, вас тоже называл пил Щуру, падая рядом со мной на сложенную в несколько раз мешковину, расстеленную на царевших досках. Каков секач, а? Мощусь еле заметно, но не перебиваю приятеля, хотя и нахожу манеру исчеловечивать противника дурновкусием и пошлостью, но... Так легче. Представляешь, что ты стреляешь не у людей, а в некие фигуры, всего лишь похожие на них. У меня вон тоже НПС, а то и вовсе мобы. Не вполне живые персонажи, а некие пиксели, ведомые искусственным интеллектом. Не каждый может стрелять живого человека, ох, не каждый. А уж рукопашные, где глаза в глаза, пузырящиеся на губах крови, хрипы и жизнь, которая покидает убитого тобой человека. Вот где ужас. Володька что-то оживленно и достаточно бессвязно, рассказывая, нашарил в кармане под сигар и прикурил, выдохнув сырой мартовский воздух, клуб дыма. Едкий запах частиц сгорающего табака, смешавшись со сгоревшим порохом, щекочет ноздри и странным образом проясняет сознание. «Дай, что ли!» – протянул я руку, и Володя, не прерывая разговора, снова щелкнул портсигаром. Прикуривая от его папиросы и, сделав неглубокую затяжку, снова приваливаясь к баррикаде, облокотившись спиной оскрученную в тугой рулон-перину. Где-то там в паре сотен метров от нас рычат и кашляют моторы и совершают перемещение массы людей, желающие нас убить. Говорят, в Москве чуть не двадцать тысяч юнкеров и офицеров, но это, разумеется, сильно вряд ли. Впрочем, это не важно. Большая их часть не настроена воевать, сохраняя нейтралитет. По разным причинам и под разными предлогами, понять которые подчас затруднительно, не примерив чужую шкуру. Кто-то ждет команды вышестоящего руководства, а оно в свою очередь тоже чего-то ждет. Парадокс. В Москве не один десяток генералов, и вряд ли они так уж симпатизируют большевикам, но не спешат принимать командование. Хотя к тому же Брусилову обращались юнкера, предлагая принять командование гарнизоном, это я точно знаю. Как знаю, а вернее помню, что прославленный генерал принял в сторону большевиков позже. Раньше мне казалось это чем-то естественным, а большевики виделись тяжелым, но необходимым этапом в развитии страны. Это кое лекарство, противное на вкус и с тяжелыми побочными эффектами, которые пришлось принять за неимением аналогов. Может быть, полевая хирургия, когда фельдшер-ветеринар, сунул пациенту в зубы деревяшку и напою памяти со спиртом, режет по-живому, пытаясь достать пулю из живота, потому что больше некому. Сейчас? Не знаю. Вот честно, не знаю. Политические программы и большевиков, меньшевиков и левых эсеров, но мой обывательский взгляд отличается не так уж радикально. Да, отличия есть и немалые, но обывателю разницу вот так сходу толковать удастся не вдруг. Сейчас, находясь в гуще событий, я думаю, что кто бы ни пришел к власти, ему или им все равно придется проводить страну через определенные веки, да та же индустриализация хотя бы. Разница только в том, что позиция эсеров по этому вопросу будет прокрестьянская, с упором на товары народного потребления через становление легкой промышленности, словом, ситцевая индустриализации, эволюционно, постепенно, без лишней крови. Большевики же пошли по другому пути, создавая металлургические комбинаты и тяжелую промышленность. Совершенно другой подход. Кто прав? А черт его знает. Насколько я помню, красные историки толкуют это как вынужденную меру. Дескать, страна могла не успеть подготовиться к войне. И в общем-то это правда. Просто не вся. Были ведь и двадцатые, когда большевики, живя мечтами о мировой революции, не чуяли под собой страну, занимаясь самыми фантастическими проектами. Один только Коминтерн чего стоит. Даже самые фанатичные их последователи с некоторой неохотой, но все ж таки, признают, что ошибок в эти годы было сделано много. Отчасти из этих экспериментов и пришлось потом принимать решение о форсировании индустриализации. А если б не было экспериментов со страной, комментарно, людей, готовых бросить страну в топку мировой революции, возможно и окружающие страны не относились бы к союзу с такой опаской. Все могло пойти совершенно иначе. Глухо застучал пулемет, прерывая размышления, и как сквозь толщу воды донеслось «Броневик! Броневик пустили!» Голос срывающийся, перепуганный, на грани паники и крика «Нас предали!» После которого только бежать. Осторожно выглядывая через бойницу и вижу даже не один, а два броневика. Наученные прошлым опытом большевики закрепили на них спереди металлические экраны, и путиловцы, напрягая малосильные движки, из последних сил пошли вперед. За ними, чуть отставая, потянулись гуськом бойцы Красной Гвардии, стреляя на ходу в белый свет. «Черт, черт, черт, бормочу я, вот тебе и нейтралитет, вот тебе и...» Стараясь не думать о свистящих во множестве пулях, прижимая щекой к прикладу японской винтовки, задерживаю дыхание и целюсь. Выстрел. «Да что такое? Промах, еще один, это не полигон и не тепличные условия, когда ведется редкая стрельба, и можно потратить время, спокойно выцелив противника. Сейчас стреляют в ответ». Один из рабочих, одетый за каким-то чертом в кожаную куртку не по погоде и росту, падает, жив, ранен, не знаю, да и не важно, не факт, что он упал после моего выстрела. Громыхая железом приближается броневик, и это только с позиции «послезнания» можно относиться к нынешним коробочкам скептически. Да и то не очень-то оно и получается скептически. Вот он, едет, железный архаичный динозавр, вводя перед собой дулом пушки. Страшно. А меня ведь в армии танками обкатывали, а моих товарищей... «Да что ты будешь делать?» — болезненно скалюсь я, увидев нарастающую в наших рядах панику. Затягиваюсь несколько раз и прижимаю горящую папиросу заткнувшей горлышко тряпки. Вопреки ожиданиям, то не спешит вспыхивать, и приходится несколько раз смоктать папиросу, утягивая не в себя табачный дым со смесью горючих веществ, которыми пропитана тряпка. Загорелась сразу. Я опасаюсь уже больше не пули, а сгореть заживо, приподнявшись, бросаю бутылку в броневик и попадаю. «Куда уж там попал, бог весть». Но металлический мост дымится, горит, а главный мой пример разбудил других, и в сторону наступающих пройтили бутылки со студенческим коктейлем. Вспыхнули броневики, вспыхнули две или три фигуры среди наступающих, и атака захлебнулась. Несколько минут спустя Красная Гвардия откатилась на прежние позиции, оставив на поле боя догорающие броневики. Володька, рискуя жизнью, добежал до одного и зацепил канатом, после чего вернулся, необыкновенно довольный собой. А мы ухитились притянуть к себе путиловец и, разобрав на время часть баррикады, втянули его к себе, где и занялись тушением. Со стороны рабочей гвардии началась запоздалая, заполошенная стрельба, горячечная и не слишком умелая. Оскалившись болезненно, выцеливаю излишне высунувшихся красногвардейцу и стреляю, стреляю. Попадаю часто. И каждый выстрел ощущается не только мягкой отдачей в плечо, но и неким предательством идеалу. Я же левый, я же... А они просто хотят убить меня и моих товарищей, просто потому, что мы Белая Гвардия, а я один из ее основателей. Так получилось. Еще догорает броневик, еще сучат ногами умирающие, лежащие на развороченном снарядами асфальте по обе стороны баррикады, между грязных луж и покрытых копотью проплешин. А на той стороне уже поднялся белый флаг, приглашая к переговорам. Но что, пригнувшись, подбежал ко мне щуро, на ходу пытаясь бинтовать ободренные, обожженные ладони какой-то грязной тряпкой, и, по-видимому, не замечая пока боли отстранившись от нее. Не сразу понимаю, что от меня ждут решения, и, кажется, не только Володька. А где? Имя командира, отвечающего за этот участок, как назло напрочь вылетело из головы. В памяти остались только горящие энтузиазмом глаза, редковатые по молодости усы и вечный Маузер в правой руке. Убили, понял меня правильно один из бойцов, сосредоточенно протирая грязные очки не слишком чистым носовым платком. В самом начале еще. Высунулся за каким-то чертом и... Он помолчал, еще раз потер очки и сказал, глухо пряча лицо. Прямо в лоб, затылок аж расплескался. Киваю молча и гляжу по сторонам, видя ждущие взгляды товарищей. Да что ты будешь делать? И следующая вовсе уж неуместная мысль. От ненависти до любви один шаг. Флаг есть, спрашиваю, не глядя ни на кого. Ох, как не хочется принимать ответственность. Найдем. Обрался Щуров и дернулся было бежать. Куда? Резко дергаю его за полу грязного пальто. медпункт. Живо. Я, вскинулся было Володя, выпить вперед грудь и челюсть, покрытую копотью и порезами. Головка от патефона, резко перебивая его, не обращая внимания на возмущенно округлившиеся глаза. Это приказ. Вообще, повышаю голос, стараясь зацепиться взглядом с каждым бойцом. Не бравировать дуростью. Обращаться в с ранениями, потертостями и простудами, не доводя их до крайности. От того, что вы пролежите несколько минут, истекая кровью и поля куда-то в сторону противника, ситуация вряд ли изменится кардинальным образом. Легкое ранение, если вовремя не оказать помощь, может обернуться потерей крови, а потертость — сепсисом. Если кому-то кажется это достойной платой, подумайте над тем, что после нескольких минут героического идиотизма вам придется несколько дней, а то и недель провести в лазарете, пока ваши товарищи будут воевать. Это ясно? Эх, сказанул, негромко услышал я что-то бормотание. Героический идиотизм. Хе, метко и не оспоришь. Послышали шуточки, смешки?» И нас начала отпускать, наконец, горячка боя. Достали папиросы по рукам пошли фляжки с алкоголем и бутылки. Руки-то дрожат, машинально отмечаю я, порываясь приказать отставить алкоголь, но вовремя осознаю, что в этих устоях несколько златков спиртного меньшее зло. Да, я помню, что даже 100 грамм водки существенно ухудшает реакцию, целкость и прочие качества, необходимые на войне. Но это все-таки незакаленные солдаты и алкоголь в умеренных дозах, в данном случае те самые гвоздики, которыми можно приколотить съезжающую крышу. Так что, когда до меня дошла бутылка шустовского коньяка, я не стал строить из себя моралиста, а сделал символический глоток, передал дальше: Братина. Белый флаг тем временем нашелся у нас и высунул его над ревким и замахали красногвардейцам, соглашаясь с переговорами. Ну! Кто-то притянул мне уже подкуренную папиросу, и я где-то чертом взял ее, вставая в полный рост на подгибающихся от страха ногах. И в кои-то веки, благодарной судьбе за физиономию с выразительностью кирпича, не стреляют. Оперевшись рукой на бочку, набитую камнями в перемешку с землей, легко перемахивая ограду. С небольшим отставанием за мной следует знаменосец и вестовой. Несколько секунд ожидания, и на той стороне выдвинулась группа переговорщиков, пойдя нам навстречу. Одна из физиономий с дурацкими коротенькими усиками под носом смутно знакома, кажется, кто-то из членов московского ЦК РСДРП, и вот он-то и возглавляет переговорщиков. С белым флагом впереди идет немолодой усатый рабочий, блондин с изрядной проседью и насквозь прокуренными, пожелтевшими усами, щеточкой. Коренастый, низкоростый, он обычал высеющую голову и сжал губы, глядя на нас с нескрываемым отвращением. Вижу, как он сдерживается, желая высказаться, и садыкая сам себя фонтан красноречия а жилваки катаются на худом землистом лице. Еще один молодой, оселый лет двадцати, солдат, расстегнутый шинели на затылок папахи, из-под которой выбивается давно немытый чуб. Нагловатый, сытый, изрядно расхлябанный, он, очевидно, делегат от солдатской фракции военно-революционного комитета и производит впечатление неумелого бойца, а скорее бойкого и нахального малого, выбранного солдатской массой за хорошо подвешенный язык и ту дерзость, которую иные принимают за смелость. Отмечаю все это машинально и бездумно. Анализировать буду потом, а сейчас отмечаю землистый цвет лица рабочего и его хромоту, мощный выхлоп дренового спирта от солдата и характерные зрачки представителей большевиков, говорящие о близком знакомстве с балтийским чаем. Розенгольц, вежливо представился главный, протягивая руку и глядя на меня, близорукими глазами так, будто желая запечатлеть фотографическим образом. Аркадий Павлович. Пыжов, отвечаю кратко. Алексей Юрьевич. Представились и наши спутники, но, впрочем, не стал обмениваться рукопожатиями. Надеюсь, вы придерживаетесь Гаагской конвенции вежливо поинтересовался Розенгольц. Хотите забрать раненых, вздергивая бровь? Ради Бога! Надеюсь только, что не будет недопонимания, и ваши санитары не перейдут в атаку и не сделают попытку забрать второй броневик. «Не сделают», — уверил меня член-большевик, и, повернувшись, отдал приказ наглобатому солдату. «Будьте добры, Иван, передайте условия контрреволюционеру нашим гвардейцам». Протестую, вырвался у меня. Не сразу понимаю, что это аукается не такое уж давнее прошлое с судебными заседаниями и прочими вещами, которые сейчас вспоминаются едва ли не ностальгически. Тогда я запомнил, насколько интереснее может быть игра словами и смыслами, и насколько важно вовремя опротестовать или уточнить информацию, которая, в ином случае, может повернуть все с ног на голову. Собственно, как лингвист и самый малость филолог и историк, я без того это знал, но юриспруденция открыла мне новые грани. — Контрреволюционеры, Аркадий Павлович, уже спокойнее продолжаю я. Здесь как раз вы. Революция уже произошла, и вы, именно вы, свергли законные правительства, выбранные народом. Большевик хмыкнул, качнул головой и усмехнулся, глянул на меня уже совсем иначе, без прежнего интеллигентского флера. — Ох, как вы не правы, Алексей Юрьевич, — с усмешкой сказал он. — Вы даже не представляете, насколько. — Впрочем, — уже суше, — сказал он, — не буду пытаться вас переубеждать. В настоящее время это бессмысленно. История все расставить на свои места. История — это политика, обращенная в прошлое, философски замечаю я. И при изменении политики меняется как минимум трактовка событий прошлого. Хм. Розенгольц обрезал языком в зубы, что, признаться, выглядело не очень приятно. А я, признаться, не верил. Я вздернул брови, но большевик не уточнил, во что именно он не верил. Он просто стал смотреть на меня иначе, как-то серьезней и жестче, уже без прежней снисходительности. Нагловатый солдат, демонстративно выплюнувший шелуху нам под ноги, кинул грязь на и в рот горстку крупных полосатых семечек, и только сейчас отправился к своим, идя неторопливо уже звалочку. То, что на ледяном асфальте в это время умирали его товарищи, очевидно, волновало его много меньше, чем собственный авторитет. Работа предстоит долгая, спокойно согласился большевик, поймав мой выразительный взгляд удаляющуюся спину, обтянутую навехонькой офицерской шинелью не по росту. И неблагодарные, хвыкнул я. А уж какого будет процент от браковки? подал ехидный голос наш знаменосец. Рабочий катнул желваки, но смолчал, лишь сплюнув себе под ноги и, крепче уцепившись, древо знамени, сделанные из криво связанной ветки. Не без этого. Также спокойно согласился Розенгольц. Но Великая Французская Революция, несмотря на всю неоднозначность событий, подарила миру такие понятия, как свобода, равенство и братство. Великая Французская Революция, я ощущаю, что меня несет и вообще какого черта, принесла миру понятие свободы, равенства и братства, но продолжилась кровавым террором, коронацией нового императора, мировой войной и почти веком потрясений для великой страны. Сейчас Франция Республика, парировал Розенгольц и ехидно скажусь в ответ, на что тот усмехается снисходительно, будто знает что-то, неподвластное моему разуму. «Ненадолго!» — роняет он, наконец, глядя на меня, как выпускник гимназии на малыша первоклассника. Усмехаюсь в ответ, но молчу. Да и что говорить? Несколько минут мы стояли, пока санитары ВРК уносили с поля боя раненых и убитых, а наши, пользуясь возможностью, подновляли баррикады и, подцепив тросом, потащили, наконец, сгоревший броневик к себе». Последнее, как мне кажется, скорее ради повышения боевого духа, нежели как действительный трофей. Скажите, Алексей Юрьевич остановил меня Эрзенгольц, когда мы уже собирались расходиться. Вам действительно нужно все это? Он выразительно обвел рукой недавнее поле боя, нашу баррикаду, следы копоти на асфальте и лужи крови. Насколько я слышал, продолжил он, склонив чуть на бэк голову. По убеждению в социал-демократ из неопределившихся, притом ратовавший за самоуправление университета и его экстерриториальность. У нас много, очень много работы. Пусть даже ваши политические взгляды не вполне совпадают с нашими, но это на самом деле не так важно. Да что ты с ним разговоры разговариваешь, Палыч кинулся рабочий, но Розенгольц осадил его одним коротким взглядом, и тот замер угрюмо, еще сильнее на в лобастую балу и глядя вниз на грязный асфальт. Ваши взгляды близки нашим, уже сдержанней, продолжил большевик, и вы зарекомендовали себя хорошим хозяйственником и организатором. Переходите к нам. Не надо, не отвечайте сразу, подумайте. — Нам вместе, всем вместе. Надо поднимать страну, устроить коммунистическое общество. — Вы? Да, — Да-да, все вы, — повысил он голос, пользуясь тем, что неподалеку от нас осталась группа студентов из дружины, тянущие броневик, как настоящие бурлаки. — Сейчас вы горячкие событий не понимаете это, но февральский переворот был в том числе ради вас, молодежи. — А расстрел безоружных студентов — это, несомненно, ради нашего же блага. — Верно? — выдохнул при здоровяк в рямке и, уже не обращая внимания, на слова большевика, скомандовал громко. «Навались, ребята!» и... Раз!» Скрежет, с каким передвигается броневик, заглушил слова Розенгольца, и тот замок на полусловии плотно стиснул зубы. «Да», — кривовато усмехнувшись, говорю нахмурившемуся большевику, «все могло быть иначе. Жаль, продолжаю я, чувствуя, как мои губы разъезжаются в широкой сардонической улыбке, и все-таки проговорю услуг шутку, оценить которую могу только я. Жаль, что история не знает сослагательного наклонения».